Глава 6. Комиссар Рухели Утисон, как всегда после своего обхода кафеен, решил почистить сапоги. День тих и почти безветрен, и утреннее солнце пробивается сквозь навесы и старые паруса, протянутые от балкона к балкону, и затеняющие улицу Карны. Уже наступил зной, и можно пройти через весь город, так и не почувствовав ни единого дуновения свежего воздуха. В всякий раз, как наглянцево блестящий носок сапога скатывается с кончика носа капля пота, чистильщик проворно смахивает её и продолжает своё занятие, время от времени звонко, с чисто карибской щегольской показной виртуозностью похлопывая рукоятью щетки по ладони клэк-клак-клак. Как всегда, чистильщик старается угодить тисону, хоть и знает, тот не заплатит за работу. Он никогда не платит. Другую ножку, пожалуйста, сеньор Комисар. Тис он послушно подбирает ногу в надрайном сапоге и ставит другую на деревянный ящик, перед которым на коленях стоит на голой земле чистильщик. Комиссар же, привалившись спиной к стене, надвинув нанос весьма не новую летнюю белую шляпу с чёрной лентой, держа в одной руке трость с бронзовым набалдашником, а большой палец другой сунув в левый жилетный кармашек, наблюдает за прохожими. Хотя По всей линии канала, отделяющего Исла-де-Леон от материка, продолжаются бои. На Кадис вот уже 3 недели как не падает ни одна бомба. И это заметно по тому, как расслабленно и беспечно горожане идут хозяйки с корзинами для покупок, служанки моют подъезды, лавочники с порога своих магазинчиков заведующими глазами провожают чужестранцев, которые флонируют по улице или толпятся у латка с афортами и гравюрами. Тут листы с изображениями героев и батальные сцены, карикатуры на французов и во изобилии портреты короля Фердинанда, пешего и конного, поясные и в полный рост, и прочий патриотический угар. Тисон провожает взглядом молоденькую в мантеле и в юбке с бахромой, что так и ходит туда-сюда движением её бёдер, покуда с грацией и с тиной махи девушка отстукивает каблучками. Стакан холодного лимонада, принесённый комиссару из ближайшей таверны. Он непочтительно ставит межгорящих и погашенных свечей в нишу, где поникшее под терновым венцом и уличной жарой кровоточит чело Иисуса Назарея. Значит, ничего нового, дружок, говорит Тисон. Клянусь, сеньор комиссар, неагр, скрестив большой и указательный пальцы, целует их. Ничего, совсем ничего. Тисон отхлёбывает лимонад без сахара. Чистильщик, один из его тайных агентов, ничтожная, но полезная ячейка в обширной сети полицейских осведомителей, сутенёров, сводниц, проституток, нищих, трактирных лакеев, слуг, портовых грузчиков, моряков, кучеров, шарабанов, всякой мелкой уголовной шушеры, промысляющей карманными кражами на улицах или по кофейням, что на렵ит увести у зазевавшегося путешественника чемоданы с почтовой кареты или diligance, срезать часы и кошельки.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 Однажды взяв кого-нибудь под наблюдение, из закодык пальцев уже не разжимать и глаз не спускать. Он знает, что на этой службе лаской и любезностями немного водобьёшься. Таково ж повелось с тех незапамятных времён, когда появилась полиция. И Тисон сам в меру и сил и здравого смысла старается подкрепить зловещую славу, что идёт о нём по Кадису, где столько народу проклинает его. Правда всегда за глаза. Как и должно быть. Какой-то римский император говорил: "Пусть не ненавидят, лишь бы боялись", и был прав. Прав на все 100 и даже немного больше. Есть на свете такое, чего можно добиться только страхом. Каждое утро с половины 9 до 10 комиссар обходит кофейни, чтобы поглядеть на новые лица и убедиться, что знакомые по-прежнему там в Корео, в Аполоне, в Евангеле в цепях, в Золотом льве, в кондитерской Бурнелле или Козе таковы основные вехи этого пути. А кроме них есть ещё много промежуточных пунктов. Он мог бы поручить обход кому-либо из своих подчинённых, но не всё ведь доверишь чужим глазам и ушам. Тисон полицейский не только по ремеслу, но и по призванию освежает этими ежедневными проверками образ города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 непрекращающееся ни на один день. Готовый сеньор комиссар-чистильщик утирает тылом ладони под как зеркало. Сколько с меня? Вопрос ритуальный, как и ответ, обижает и сеньор комиссар. Тисон похлопывает его кончиком трости по плечу, допивает лимонад и идёт вниз по улице, привычно цепляясь глазом за прохожих, в которых по одежде и прочим чертам облика признаёт чужаков. На полейльеро видит нескольких депутатов, направляющихся в Сан-Филипп-Энери. Почти все они молоды, во фраках, открывающих жилеты, в лёгких широкополых шляпах из тростника или манильской абаки, в ярких галстуках, в узких, больше напоминающих кавалерийские ритузы, штанолонах, заправленных в сапоги с отворотами. Всё в соответствии с модой, принятой среди тех, кто называет себя либералами и противостоит депутатам, которые ратуют за неограниченную монархию и одеваются более чопорно в сюртуки и круглые шляпы. В последнее время кадисские острословы стали называть консерваторов стервелистами, что наглядно показывает, чью сторону принимает народ в споре с каждым днём всё более и более ожесточённом о том, кому монарху или народу должна принадлежать верховная власть. Комиссара этот спор оставляет глубоко равнодушным. Кто бы ни правил в Испании, кто бы ни вышел в тузы, и не сделался важной шишкой либералы, раялисты, короли, регенты и члены национальной хунты или комитета общественного спасения всем и каждому. Чтобы ему повиновались, нужна будет полиция. Кто, кроме неё, когда стихнет буря авации или негодования, сумеет ввести всё это в берега и вернуть народ к действительности? Поравнявшись с депутатами Тисун из подсознательного почтения ко всякой власти приветствует их, снимая шляпу. А придут к власти другие, никогда ведь не угадаешь наперёд, как пойдут дела этих. Он, если прикажут посадить в тюрьму. И встречается взглядом с воденисто-светлыми, как устрицы, глазами совсем молоденького графа де Турено, рядом с которым идут долговязый Августин Аргельлис и американец Михаил Кирика и Фернандо Скучельеро. Тисон, взглянув на часы, убеждается, что уже больше 10. Хотя заседания Кортесов должны начинаться ровно в 9, редко удаётся собрать кворум раньше половины 11. Депутаты, и тут нет разницы между либералами и консерваторами, с позоранку подниматься не любят. Свернув направо на улицу Вероники, комиссар заходит в винный погребок некоего Сантандерца. Хозяин за прилавком переливает вино из большой бутыли в ёмкости поменьше, его жена моет стаканы, с крюков свисают окорока и колбасы, стоит бочонок с солёными сординами. Дружок, тут неприятность одна вышла. Хозяин грызёт зубочистку и смотрит, что называется, на ебрём. Бросается в глаза, что он знает тиса на достаточно, дабы вполне отчётливостью сознавать, откуда бы эта неприятность ни не вышла. Пришла она в образе этого полицейского к нему. "Какая же, комиссар?" Он выходит из-за стойки и Тисон отводит его вглубь погребка, где навалены мешки с турецким горохом и стоят штабелем коробки с сушёной треской. Жена глядит на них недоверчиво, ушки на макушке, и лицо такое, будто уксуса напилась. Она тоже знает, кто такой комиссар и чего от него можно ждать. Вчера У тебя в неурочное время были посетители, мало того, играли в карты. Это недоразумение, выплюнув зубочистку, возражает хозяин. Чужестранцы забрели по ошибке, ну и он не стал отказываться, если деньги сами плывут в руки. Вот и всё. А насчёт карт это вообще клевета, поклёп, напрасленно возведённый кем-то из сволочей соседей. Неприятность же заключается в том, невозмутимо продолжать тисон что я обязан тебя оштрафовать. Взыскать 88 реалов. Это несправедливо, синьор комисар. Тисон смотрит на него долгим взглядом до тех пор, пока Сантандерес не опускает глаза. Это рослый и крепкий для наусов и горец из Барсены, живёт в Кадисе всю жизнь, нарождён, насколько известно, не летит, нерушимо следует заповеди: живи и давай жить другим. Единственная слабость его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 Последние высказывания насчёт Господа Бога, души и матери останется между ними. Он спишет это на счёт сильного душевного волнения, а как словесное оскорбление должностного лица при исполнении служебных обязанностей расценивать не станет. Хотя и следовало, впрочем, ему не к спеху, может и до обеда здесь побеседовать с участием жены и возможных посетителей. Хозяин будет возмущаться, а комиссар повышать сумму.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 или не признает документы законными. Ну ещё, о чём они толковали? Да больше, пожалуй, ни о чём таком. Поминали какого-то мулата. Вот как? Вечер темнокожий, как я погляжу. Ну так и что этот мулат плавает туда-сюда, отсюда в Эль-Пуэрто и обратно. Рахели Утисон снимает шляпу и утирает пот со лба, а между тем откладывает это сведения в память.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 Здешний из Кадиса, судя по всему, офицер, рядовой, офицер, кажется. Ого, это уже кое-что. Имя слышал? Нет. Тисон Ероша Тусы. Офицер, намеревающийся перебраться на территорию, занятую неприятелем, представляет собой немалую опасность. От дезертирства до измены полшага. Попадёт на ту сторону, развернёт язык, чтобы понравиться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 стоящий в бухте на якоре. Что касается моря, а на суше всякий содержатель гостиницы, постоялого двора или частного дома, сдаваемого в аренду, обязан докладывать о новых постояльцах. А тем, для передвижения по городу следует выпросить себе удостоверение личности. Тисон знает, что губернатор Вилььевисенсио уже изготовил, но покуда ещё не опубликовал декрет, где за серьёзные нарушения предусмотрена смертная казнь. В данных обстоятельствах применить такой закон к делу значило бы половину Кадиса казнить, а другую половину посадить. Ну, хорошо, дружок. Если опять появится у тебя, слушай в оба уха, о чём будут говорить, и потом мне расскажешь. Понял? И уж постарайся закрывать свою лавочку не позднее установленного часа. Торгуешь вином торгуй, а к азартным играм не суйся. Так как же будет со штрафом, синьор комисар?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 под полотняными навесами, протянутыми от консистории до самого букета и ворот мола, ввелся и клубился народ. На выставленные товары раями слетелись мухи, Тиссон ослабил стягивавший шею галстук и обмахивается шляпой. Он с огромным облегчением скинул бы сюртук и остался в одном жилете поверх сорочки, уже насквозь промокший от пота, даром что из тонкого полотна, Однако есть такое, что кабальеру и полицейский комиссар позволить себе не может. К кабальеру он отношения не имеет да и не претендует на него, но должность, как ни крути, налагает кое-какие обязательства. Ибо не одни розы на этой стезе, встречаются и шипы. Едва лишь завернув за угол, Рухелио Тисон сразу, еще издали, заметил своего помощника Кадальсо и с ним секретаря должно быть, они уже давно поджидали его, потому что опымятю кинулись к нему с видом людей, которым не терпится сообщить важную новость. Должно «Да наверняка важную, сообразил комиссар. Если даже секретарь, эта канцелярская крыса, отъявленный враг солнечного света, выскочил на улицу. Ну что стряслось? спросил он, когда они подбежали вплотную, оба на перебой начали докладывать. И тисом Как только услышал, что ещё одна девушка обнаружена мёртвой, вдруг будто рухнул в ледяной колодец. С трудом шевеля одеревеневшими, словно отстуже губами, он еле выговорил мёртвой. "Да, синьор комиссар, кляп во рту, спина разорвана кнутом". Он смотрел на них в растерянности, силился осознать услышанное. "Это не может быть". Он пытался заставить себя думать и не мог. Мысли разбредались и путались.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 Семья искала её вчерашней ночью. Тисон помотал головой, словно отказываясь, хотя и сам бы не смог объяснить, от чего отказывается. Удалённый рокот моря, бьющегося о подножье стены, вдруг приблизился, сделался так оглушительным, словно оно ревёт вот здесь, у самых его ног в начищенных сапогах, и от того мысли путаются ещё сильнее. Странный озноб сотрясает всё тело, пронимывает до костей. А я вам говорю, этого не может быть. Его бьёт дрожь, и он понимает, что подчинённый видит это. Внезапно и остро чувствует, что надо сесть, медленно всё обдумать, медленно, не спеша, в одиночестве. Это точно, что её убили как других. Совершенно так же, говорит к Адальсу. Я только что осмотрел труп, пытались вас найти, но не смогли. Я распорядился оцепить место, никого не пропускать и ничего не трогать. Тисон не слушает. Этого не может быть, твердит он сквозь зубы. Это совершенно невозможно. Кадальсо смотрит на него растерянно: "Почему вы это повторяете, сеньор комиссар?" Тисон смотрит на него как на безнадёжного дурачка. "Туда никогда ещё не падало ни одной бомбы". В голосе его будто слышится протест, и от того эти слова звучат особенно нелепо. Он и сам со стороны, услышав себя, осознал это. И не удивился, заметив, как тревожно переглянулись секретарь и Кадальсо. Кроме того, добавляет он, город вот уже несколько недель вообще не обстреливают. Маленький караван, четыре повозки, запряжённые мулами, грохоча колёсами переезжает через второй плавучий мост на левый берег реки Сан-Педру и движется в сторону Тракадору. Капитан Симон де Фусо сидит, свесив ноги на задке последнего фургона, единственного, что снабжён по Русиновым верхам, держа саблю межту колен, а лицо обвязав платком от пыли из-под копыт и смотрит, как скрываются из виду окраенные белые домики Эль-Порто-де-Сан-Та-Мария. Следуя изгибу берега, дорога идёт по дуге, меж примыкающим к реке пустынным пласкогорьям и морем. Открытое судявшееся из-затливо устья чуть подальше широкие подёрнутые зелёной ряской рукавы реки Сот-Милью Сан-Педро и в глубине в синеве неподвижной воды изготовившийся к обороне Кадис в кольце своих стен дефосё в сущности всем доволен на подводах лежит именно то, что ему нужно, а сам он провёл два приятных дня в Эль-Пуэрто, наслаждаясь кое-какими прелестями второго эшелона, спал в постели и ел что-то пристойное отдыхая от обычного своего дневного рациона, осточертевший черный хлеб, полфунта жесткого мяса до квартилья кислого вина — квартилья мира жидкости равная четырем и тридцать двум тысячным литра — пока дожидался, когда прибудет транспорт, неспешно двигающийся из Севильи под охраной драгун и пехоты. Это, впрочем, не избавило его от двух нападений гирильеров — Первое произошло рядом с Вентей-Бескайце у подножия Хибальбинской сьеры. Второе под Хересом на берегу реки Воладеху. Вчера наконец Абос с эскортом добрался до пункта назначения, и почти без потерь двое было ранено, а один юный корнет убит. И при следующих прискорбных обстоятельствах пошёл с флягами к ручкю за водой и пропал. А на утро обнаружили его раздетый до ног и привязанный к дереву труп. Причём по виду его можно было судить, что смерть Карнетту досталась не скорая и не лёгкая. Лейтенант Бертольди, который ехал на главной повозке, выныривает из придорожных кустов у обочины, на ходу застёгивая штаны. Он с непокрытой головой, без сабли, в распахнутом мундире и расстёгнутом до пупа жилете, зной стоит палящий. Лицо и руки у лейтенанта красные, словно у гурона какого-нибудь. Состав компанию, предлагает ему дефусё Он протягивает руку и помогает лейтенанту устроиться на задке фургона под навесом, дающим благодатную тень. Поблагодарив, Бертольди усаживается и первым делом закрывает рот и нос грязным платком сдёрнутым с шеи. Мы похожи на разбойников с большой дороги, говорит капитан, голос его звучит из-под платка глуховато. Бертольди смеётся в ответ: "В Испании все на них похожи". Он не без грусти провожает глазами скрывающиеся вдали предместья, потому что тоже провёл двое суток в блаженной праздности. Вполне можно было обойтись и без лейтенанта, однако дефос всё потребовал, чтобы откомандировали и его тоже, поскольку был уверен, что тому полезно будет отдохнуть от контрабатарейного огня испанских орудий, и задача в эти дни будет у него одна единственная не сбиться с пути, когда пойдёт домой, нагрузившись несколькими бутылками вина. По сведениям капитана так всё и было. Одну из отпущенных ему ночей Бертольди провёл в кабачке, вторую в офицерском заведении с девицами на площади Эмбаркадеру. Ох, какие ж твари эти испанки, придаётся он воспоминанием. Раздеваются, а сами бормочут мразь французская, лягушатники и готовы выцарапать тебе глаза. Национальное чувство выигрывает, а капитан вот ведь стервы, безмозглые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 и улыбается под платком дождались. Капитан кивает. Что ж, ради этого стоило ждать так долго? Ну, или ему так кажется. А босс везёт на полуостров Тракодеро 52 бомбы, изготовленные наcivilском литейном дворе специально для фанфана, круглые, без ушей, тщательнейшим образом откалиброванные и отшлифованные снаряды к десятиумовым гаубицам Вилентруарути. Два вида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 а вернее гранаты, итоги неустанных трудов и вычислений, которые несколько месяцев к ряду вел Дефессион и батареи Кабесуэлы, результаты долгих наблюдений, бессонных ночей, преодоленных неудач и частичных успехов, ныне воплощенные в этой кладе. Пять новых 10-дюймовых гаубиц по образцу фанфана, но с небольшими усовершенствованиями, изготавливают сейчас на Сивильском литейном дворе. Порох будем использовать чуть-чуть влажный. Вдруг произносит капитан Вертольде смотрит на него с удивлением. Ты что, в голове своей никогда отдыхать не даёшь? Деф всё показывает на клубящуюся из-под колёс пыль. Это она навела его на счастливую мысль. Опустив платок к подбородку, он широко улыбается. Как я дурак раньше не догадался.